Глава пятая. Убийца ввел объект по микромаяку, то обгоняя, то чуть отставая. Вирусная программа, вот уже более суток назад поселившаяся на инфобраслете мужчины в военной форме, через равные промежутки времени активировала модуль внешней связи, посылая сигнал на частоте, которую убийца сам и выбрал. Здание, в которое объект направлялся, находилось на одной из центральных улиц, и оживленное движение гарантировало спокойный отход но ну, почти гарантировала. Опыт убийцы подсказывал, что на операции нужно быть готовым к любым неожиданностям. Удачница не видела жертвы. Выйдя из лука и стрел, она убедилась, что убийца ждет на своем месте, на углу улицы, а расходник застыл, как дергающийся сломанный кибер рядом с пешеходным переходом, и присоединилась к нескольким прохожим, слушавшим уличного музыканта замызганной бродяга извлекалась из поцарапанной гитары под аккомпанемент прицепленной к деке миниатюрной драм-машины тоскливые блюзовые ноты. Удачница ухмыльнулась. Она не всегда работала психотехником в баре с киллером и когда-то в прошлой жизни, о которой она помнила меньше, чем хотелось бы, изучала историю музыки. Сейчас ей показалось забавным, что имя и фамилии нынешней жертвы напомнили ей об одном из древних блюзовых музыкантов. А тут еще эта мелодия. Просто какой-то день совпадений. Она бросила взгляд вслед уходящей по улице жертве. Жаль, не довелось спросить этого майора, любит ли он древние блюзы и не считает ли их предвестником смерти. На пешеходной Джеронима было людно. Туристические рубашки и блузки всевозможных цветов двоились в стеклах магазинах витрин, Смех и выкрики на разных языках отражались стилизованными под земную старину стенами невысоких четырехэтажных зданий, над толпой реял небольшой, зато правдоподобно изрыгавший пламя голографический дракон. Ящер, блиставший всеми оттенками багрянца, рекламировал прямого конкурента «Лука и стрел», стилизованный под древнюю земную таверну ресторан у красного дракона. Впрочем, хозяин «Лука и стрел» конкуренции был готов. Прямо на улице перед входом в заведение несколько актёров в зелёных трико, коричневых шляпах и луками за спиной, звеня бутафорскими мечами, сошлись в рукопашной. Этим летом реклама с участием живых людей успешно соперничала с виртуальными чудесами. Удачница покривила рот. «Сложно представить, но скоро здесь будет шумно, гораздо более шумно, чем сейчас». Она нахмурилась. Сложившаяся в голове картинка будущего покушения, реализацию которой она последние 10 минут плотно держала на своем потоке, задрожала, исказилась и помутнела. Будучи прирожденным визуалом и опытным напарником, удачница прекрасно понимала, что это означает. События пошли по незапланированному сценарию. Покушение в лучшем случае пойдет не так, а в худшем грозит смертью исполнителю. Она быстро проговорила в радиокольцо сигнал отбоя, но было поздно. Убийца уже отключил приемное устройство. Удачница обернулась и увидела, как собеседник объекта, прыгая через две ступеньки, выбежал из лука и стрел и рванул вслед за мужчиной в форме. Черт бы его побрал! Удачница безотчетно сунула руку в карман жакета, нащупывая рукоять парализатора, и пристроилась вслед за этим типом. Тот внезапно сорвался на бег. «Он заметил меня, когда выходил, или почувствовал». Парень запетлял среди гуляющих, и незаметно парализатор уже было не применить. Удачница мчалась за ним, наблюдая, как объект подходит к пешеходному переходу. Убийца занимает свое место двадцатью шагами выше по улице, а расходник обгоняет объект, приближаясь к проезжей части. Этот тип физически не успевал помешать акции, даже если он окликнет объект. Тем не менее, картинка покушения не восстанавливалась. Поняв, что не сможет догнать парня, удачница резко остановилась у столба декоративного фонаря, и, прислонившись к нему, сосредоточилась на картинке покушения. Через мгновение она перестала что-либо видеть и слышать вокруг, вложив всю себя в психическое усилие, надеясь, что картинка вот-вот восстановится в прежнем виде. Теперь для ее сознания существовала только акция. Только схема взаимодействия объекта, убийцы и расходника. Никто не в силах предотвратить убийство, и теперь ей нужно просто сосредоточиться на своей работе. Голос схара был требователен и нетерпелив. Зверь проявился рывком и... «Наружу!» «Баттер Цхар, но...» «Наружу за своим другом!» Я бросил недопитое пиво и кинулся к выходу. Многолетний опыт показывал, что сомнения в советах духа помощника обходятся дорого. на рослую блондинку с неестественно напряженной спиной среди слушателей уличного гитариста он обратил внимание сразу. Поэтому, когда она вздрогнула, обернулась, снова дернулась и полезла в карман, яр только прибавил ходу. Дело оборачивалось не лучшим образом. Он сразу понял, что вряд ли Роберту грозит несчастный случай, вроде отвалившегося крыла гравелета на голову. Военным разведчикам чаще приходится сталкиваться с неприятностями другого рода. Виляя в толпе короткими зигзагами, на случай, если у девушки хватит ума начать пальбу в людном месте, в том, что она имеет отношение к поднятой цхарам тревоге, он уже не сомневался. Яр пытался разглядеть среди толпы гуляющих зеленый китель Джонсона. В этом месте пешеходная Джеронимо упиралась в проспект Ушакова. Движение по проспекту шло в два потока. По нижнему ярусу шел колесный транспорт, преимущественно грузовой. По верхнему, ограниченному силовыми полями, двигались легкие частные флайеры и муниципальные пассажирские катера. Это был один из немногочисленных в Нандпетербурге наземных пешеходных переходов. Похоже, мастерство архитекторов, проектировавших город в этом районе, дало осечку. Подземный переход был, по всей вероятности, невозможен из-за обилия подземных коммуникаций в этом районе, где в двух шагах друг от друга размещались комплексы в трех соединенных между собой высоток Министерства обороны, прозванные горожанами Пифагоровы штаны, и подземный зоопарк Ирканской фауны. Мост-переход над обоими потоками транспорта, возможно, и был в проекте, но пока что построен не был. С того момента, как Метрополису пришлось взять на себя роль главной планеты тиранской Федерации, многое здесь развивалось не по задуманному плану. Тем не менее, в теории переход на другую сторону проспекта Ушакова был совершенно безопасен. В момент, когда пешеходам загорался зеленый свет, а водителям красный, силовое поле, отделяющее пешеходную зону от проезжей части на участке, обозначенном столбиками генераторами силового поля, выкрашенными в зеленый цвет, снималось а проезжую часть, в свою очередь, перегораживало силовое поле, способное остановить любой мчащийся на полной скорости транспорт. Сейчас для пешеходов горел красный сигнал светофора, горели красными огоньки на столбиках силового поля. Полоса колесного транспорта была почти пуста. Мальчика в бывшей когда-то белой майке с логотипом Валькирии Вавилона и синих шортах Яр заметил сразу после того, как вычленили столпы гуляющих, быстро идущего к пешеходному переходу Роберта Джонсона. Майор военной разведки обогнал мальчика и остановился возле перехода, переминаясь ноги на ногу в ожидании зеленого света, оглядываясь по сторонам. Мальчик медленно приближался к переходу, мерно чеканя новеньким футбольным мячом на брусчатке улицы Джеронима. Роберт Джонсон стоял возле перехода и, как обычно, перед визитом к начальству, старался переключить мысли на что-нибудь нейтральное. Проходя мимо мальчика с мячом, он тоже обратил внимание на его майку и очередной раз подивился полной безграмотности пиарщиков одной из самых популярных в Тиранской Федерации рок-групп. Эмблема Валькирии Вавилона представляла собой треугольный серо-синий щит с двумя заглавными русскими «В», развернутыми друг к дружке и сцепившимися полукружьями. С небес на щит пикировала крылатая грудастая девица в почти незаметном мини и рогатом закрытом шлеме. В руках она сжимала огненный меч. «Хоть бы в историческую энциклопедию залезли!» Вздохнул про себя Роберт. «Разве у викингов были такие тяжелые, закрытые, да еще и рогатые шлемы?» «Впрочем, начать надо с названия. Что за нелепость? Какие такие валькирии могли быть в древнем Вавилоне?» «Неучи! А еще...» Стук меча приближался. Роберт посмотрел через плечо. Мальчишка шел к переходу, ему было лет 12 Рыжеватые волосы взъерошены. На левой коленке свежая болячка. Разлохмаченные кеды дополняли портрет настоящего уличного футболиста. Малолетний любитель Рока подходил все ближе, когда Роберт почувствовал привычный озноб, который для Джонсона всегда был спутником приближающейся опасности. Он поднял взгляд от кед мальчишки и взглянул ему в лицо. «Глаза!» Это не были остекленевшие глаза потребителя гиперсомы. Не было у мальчишки и сонного взгляда виртуального наркомана, Тем не менее, взгляд его был остановившимся. Зрачки не двигались, мышцы лица были расслаблены и движения выглядели механическими. Словно автомат он делал шаг за шагом к дороге, а грязная ладошка размеренно, словно манипулятор конвейера, раз за разом взлетала вверх, чтобы в следующее мгновение хлопнуть по мячу. Убийца стоял выше по улице, в паре десятков метров от перехода, и ждал нужного момента. Организация несчастных случаев не относилась к разряду его любимых дел. По мнению убийцы, было в этом что-то нечестное по отношению к исполнителю. Столько труда приложено, а жертва, не говоря уж о свидетелях, до последнего момента уверена, что ей просто не повезло, даже не предполагая, сколько труда было приложено к тому, чтобы организовать это невезение. То ли дело старой добро не меняющейся от века к веку стальной клинок, который можно всадить в сердце врага и проворачивать врань, наблюдая, как ужас и отчаяние в глазах жертвы постепенно сменяются обреченностью и, наконец, предсмертным туманом. Это дело убийцы не нравилось в принципе. Приказ убрать парня с Ленинграда-115 был отменен внезапно, и теперь несчастный случай должен был произойти с его собеседником. Впрочем, приказы не обсуждаются. Он старался не вникать в соображения высшей политики, по сути которой нередко мог догадаться по поручаемым делам. Это просто работа, и не стоит лезть не в свое дело. Так он обычно убеждал свою нынешнюю удачницу. Но девчонка порой любила порассуждать о том, насколько правильны их действия во время той или иной акции. Даже слишком, на его взгляд, любила. Убийце не раз приходило в голову, что ему было бы спокойнее работать с удачницей более равнодушной к моральной стороне их заданий. Но менять свою напарницу на кого-то другого убийца не хотел. Он подозревал, что второго такого специалиста уже не встретит. Удачником или удачницей мог стать только психотехник, способный вместе с исполнителем, или, как чаще было принято называть его, убийцей, аналитически просчитать план акции, запечатлеть в мозгу первоначальную расстановку действующих лиц и факторов, их дальнейшее синхронное развитие и необходимый результат, и потом держать все это в голове, подпитывая своей энергией до самого конца. Подобных профессионалов всегда было мало, а таких, как его нынешняя удачница, убийца не встречал никогда. За три года совместной работы его даже ни разу не ранило, а это говорило о многом. Не говоря уже о том, что порой он признавался себе, что был бы рад увидеть удачницу рядом с собой совсем в другом качестве. Впрочем, дальше фантазии убийца не заходил. С самого начала своей карьеры он был приучен не смешивать работу и личную жизнь. Впрочем, с недавних пор, пережив развод, убийца начал ощущать, что способен пересмотреть это правило. Сейчас убийца смотрел, как расходник, продолжая вести мяч, останавливается рядом с жертвой возле силового барьера. Объект рассматривал его, но это было уже неважно. Игроки вышли на исходные позиции, и пора было дать свисток к началу матча, Он сунул руку в карман и нащепал пульт. Клавиатура устройства предусматривала вариант его использования вслепую, поэтому кнопки были снабжены разной насечкой. Едва слышно щелкнул блокиратор клавиатуры, и большой палец убийцы вдавил одну из кнопок пульта.